Глава 23 Приглашение к игре. Была у монаха некая мыслишка про запас. Вот только согласится ли журналист? И как поведет себя черный властелин? Кстати, нужно проверить почту. Он уселся прямо на скамейке в парке и открыл ноутбук. Черный властелин не соврал. Картинки были. Числом четыре. Интерьер квартиры. Гостиная. В углу горка с посудой. Диван. Журнальный столик с вазочкой. Спальня. Большая кровать под темным покрывалом. Торшер. Многие вещи угадываются, снято почти в темноте и напоминает грот. Кухня с чашкой на столе и кухонным полотенцем на спинке стула. И последнее. Фотография в серебряной рамочке на полке с книгами. На фотографии улыбающаяся Лина Кручек. Время отправки сегодня 11.15 утра. Я выполнил обещание и представил доказательства. 6 ноября. Продолжение последует. С нетерпением жду ответного шага. Написал черный властелин. Что и требовалось доказать, — сказал себе монах. Похоже, бинго. И еще один подозреваемый, даже больше, чем подозреваемый, и не факт, что член клуба. Откуда же он взялся? Недолго думая, монах подул на замерзшие пальцы и отстукал ответ. «Ничего не понял, чья спальня, где невеста, что за понты жду» после чего закрыл ноутбук и задумался. Потом достал мобильник и вызвал журналиста. Они встретились спустя час на привычной явке в баре Тутси. Монах был уже на точке, когда влетел взмыленный Добродеев. «Что случилось?» — закричал он, падая в кресло. «Это Речецкий. Похоже, Речецкий и писатель реабилитированный Леша. «Это черный властелин. Смотри!» Он подтолкнул к журналисту раскрытый ноутбук «Квартира Лины Кручек. Фотографии сделаны 6 ноября». «Поздравляю. Ты уже ответил?» — спросил Добродеев, внимательно рассмотрев фотографии. «Ответил. Написал, что ничего не понял, и спросил, где обещанная невеста. Ну и как мы его вычислим? Сольем по Яркову? Пусть у них болит голова?» «Как вариант. Есть у меня одна мысль, Леша». Они обсуждали мыслишку монаха около часа. Журналист категорически отказался влезать в опасную авантюру. Он кричал, что монах сошел с ума. Если их застукают, то не отмоешься. На что монах спокойно отвечал, что «Они все хорошенько рассчитают и взвесят, а также будут предельно бдительны и осторожны. И вообще другого способа узнать, Кто скрывается под маской черного, властелина у них просто нет. А если слить его по яркому, то отодвинут, не сказав даже спасибо, и не узнаешь, что там у них происходит. И можно ставить крест на шикарном эксклюзивном материале. Последнее решило дело. Хмурясь, все еще сомневаясь и занудно выясняя подробности, Добродеев сломался и позволил себя уговорить. Правда... Все еще сопротивлялся, но в основном для вида. Тем более, что его собственная роль в авантюре сводилась к пассивному отвлекающему маневру. Это будет шагом номер два, сказал монах, после визита в квартиру Ирины Гуровой, сказавшей А, да скажет Б. А ты не боишься, что пока мы с ним играем в игры, будет еще одно убийство? «Если и будет, то игры здесь ни при чем», — ответил монах, подумав. «В смысле? В самом прямом он никого не убьет. Ты уверен?» Монах еще подумал и сказал «Да». «На 97 процентов». «На 97? А как ты вычислил?» «Пока лишь в подсознании», — заявил монах. «Вот такое у меня внутреннее чувство» них Христофорыч. Когда выступаем?» «Сегодня берем тайм-аут. Я должен все обдумать. Выступаем завтра». «Ты обещал спросить про свидание с Кирой?» — вспомнил он. «Я спросил. Имеют право только защитники и родственники в присутствии охраны». «А жених имеет право?» «А кто жених?» «Ну, допустим, я. Ты?» — изумился Добродеев. «Правда?» Ну. «Мне нужно с ней поговорить. Как она?» Она свою вину отрицает. Она действительно была у Кирилла, но это, по ее словам, было прощание. Она всегда понимала, что у них нет будущего из-за разницы в возрасте. Она знала, что рано или поздно они расстанутся. Когда случилось первое убийство, Кирилл рванул от нее, как зачумленный. «Она так и сказала?» — поинтересовался монах. — Нет, это я сказал. Паразовел Добродеев, и следователь сделал из этого определенные выводы. Якобы Кирилл был уверен, что она замешана в убийстве Ирины и потому порвал с ней, убрался от греха подальше. Тем более, что он с Ириной несколько раз встретился летом, и Кира их видела. Она, по словам его последней подруги Лины, страшно ревновала. Этот тип, похоже, не терялся. Кстати, девушка изо всех сил топит бывшую работодательницу. Знаешь, Христофорович, женщины все-таки злее нас, мужиков, и ничего не прощают. Она до сих пор ревнует. Кира убила ее любимого человека, заметил монах. Она мстит убийце. «Если бы мы мочили всех, кто нас бросил...» население очень сократилось бы. Дурацкая история. Ты даже не представляешь себе до какой степени дурацкая, покивал монах, и вывернутая наизнанку. Вывернутая наизнанку именно. И тут каждая мелочь. Например, откуда у Лины такая ненависть к Кире? Ну ты же сам сказал. Она убила ее любимого человека. Я беседовал с Линой до убийства. Она и раньше отзывалась о Кире как о подлой сводне. А ведь она была счастливой соперницей, потому что Кирилл бросил Киру и стал встречаться с ней. Я бы на ее месте торжествовал, гордился и был снисходителен. Харистофорович, погоди. Я ничего не понимаю. Какая разница, как она относится к Кире? И потом, кто поймет женщину? Никто, если речь идет об истеричке. Но Лина — сильная и трезвая личность. Ну и что? Ты меня, Христофорович, совсем запутал. Извини, но при всем уважении... Да я и сам запутался, признался монах. Мне трудно понять ненависть к поверженному врагу, если только это ненависть. Он осекся. Что? Ничего, Лёша, мысли вслух. Кстати, у Речицкого завтра презентация пива «Платинус». Я приглашён. Хочешь, возьму тебя? Классное пивко. Я знаю, как он тебе. Нормальный мужик, занят делом. Никаких вывертов я в нем не почувствовал. Дудко из мэрии в больнице. У этого везунчика полное алиби. Загибается от язвы, у остальных – частичные. Но и этого достаточно, если предположить, что действует один убийца. Я бы поставил на Громова. У него, как я уже сказал, лишь частичное алиби. Но все это уже не имеет ни малейшего значения, так как засветился черный властелин с фотографиями. А фотографии – это серьезно, Леша, это вещь док а почему на громова ну скажем у него мог проснуться профессиональный интерес а также любопытство убить описать и остаться безнаказанным это к его трепу об идеальном преступлении ты смотрел его интервью месяц назад смотрел ты серьезно «Неважно. Теперь это совсем неважно. Этот психопат с манией величия и графоманским зудом, черный властелин, перетянул одеяло на себя, и все же, все же...» Монах задумался, что-то не пляшет Леша. «Я чувствую себя одураченным, как будто мужик в женском платье и накрашенный. Ты смотришь на него...» Чувствуешь что-то не то, а что именно не врубаешься. Или, вернее, начинаешь прозревать, но процесс идет медленно и через пень колоду, как говорят. Сложные системы приводят к неожиданным последствиям. Какой мужик, Христофорыч? Тот, что в горной лаванке, переодетый в женщину? Тот, которого видела бабулька? Да нет. «Мужик вообще!» — махнул рукой монах, образно выражаясь. «Хотя не поручусь, возможно, и тот». Добродеев с беспокойством присмотрелся к монаху. «Христофорович, ты в порядке? Голова не болит?» Монах потрогал затылок. «Да нет, вроде, а что? Заметно?» «Заметно. Пиво будешь?» «Я бы перекусил. С утра не ел, только пил. Кстати. У речецкого фантастическое пиво. Называется платинус. Живое и мутное, ты уже говорил. Я, как робот с перегоревшими предохранителями, пожаловался монах, снова потирая пятерней затылок. Собираю информацию, а осмыслить ее логически не получается. Я дергаю, искрю, мигаю лампочками. И все без толку. Оба вздрогнули при звуках «I love you, baby», и Добродеев зашарил по карманам. Он слушал минуты две, потом сказал кратко «Давай, спасибо, буду должен». Достал из кожаного портфеля красный планшет, положил на стол перед собой и забегал пальцами по клавиатуре. Монах с интересом наблюдал. Открыв на экране только что полученный текст, журналист повернул планшет к монаху, и они принялись читать вместе. Светлана Рогач вернулась домой в половине девятого вечера, уставшая и голодная, отработав вторую смену в магазине парфюмерии «Космея». Погода была отвратительная, снег растаял и пошел дождь. Кроме того, северный ветер просто бесчинствовал. Девушка предвкушала уже горячую ванну и ужин, пару бутербродов и рюмочку коньячка. Она сбросила в прихожей то и сапоги, вошла в комнату, включила свет и, парализованная, застыла в ужасе. Секунду спустя ей удалось закричать. Продолжение истории в протокольном изложении лейтенанта Трофимова со слов гражданки Рогач и ее соседей, а также в результате осмотра места происшествия. В 21.56 патрульная машина получила вызов по адресу улица Планетарная, дом 15, квартира номер 9, по вызову жильца из квартиры номер 10, по тому же адресу Родионова Самуила Семеновича, соседа пострадавшей Рогач, Светланы Тимофеевны. По ее словам, гражданка Рогач прибыла домой в 21.33 после второй смены в магазине «Космея», где она работает старшим продавцом, разделась, разулась и пошла в залу. Включила свет и увидела сидящую на диване незнакомую женщину в белом платье. Женщина не шевелилась. На крики гражданки Рогач прибежали соседи, потому что обстановка в городе тревожная в результате убийства девушек. Поскольку гражданка Рогач была как парализованная и не могла двинуться с места, чтобы открыть соседям, гражданин Родионов топором выломал дверь и первым проник в квартиру. За ним проникли соседи из квартир одиннадцать и двенадцать в количестве всего пять человек. После обследования женщины, сидящей на диване, оказалось, что женщина резиновая и надутая в натуральную величину. На ней было надето белое платье, а в руках она держала букет сухих цветов. По виду белых роз, а на голове была надета фата. В результате предварительного осмотра дверного замка Выявлены глубокие царапины, в результате чего можно предположить, что преступник действовал подручными средствами типа отмычки. Источник журналиста прислал ему текст вышеприведенного протокола и фотографии резиновой женщины в белом платье с букетом засохших роз. Женщина была ярко-розовая и пышная. Добродеев и монах – Закончили читать и с чувством оторопи принялись разглядывать фотографию. — Ты что-нибудь понимаешь, Христофорович? — спросил в конец обалдевший Добродеев. — Какая к черту резиновая женщина? Он что, издевается? — При чем тут резиновая женщина? — Все в русле, Леша, — туманно отозвался монах. Все, что происходит, — часть системы. Не просто резиновая женщина, а неживая невеста в белом платье с букетом белых роз. И действовал он отмычкой, что показательно. Позвони и спроси своего шпиона, имеет ли эта девушка Светлана Рогач отношение к черному фарфору. «Ты думаешь...» — Уверен? — Звони. Добродеев, сомневаясь, потянулся за мобильником, а монах открыл свой ноутбук. Черный властелин выложил новые фотографии, как и обещал. Монах увидел знакомую уже резиновую женщину в платье невесты с букетом скукоженных роз. Анфас, вид сбоку, отдельно букет — отдельно раскрашенное глупое лицо с круглыми синими глазами ты прав христофорович это светлана девушка по вызову из черного фарфора сказал добродеев ты что нибудь понимаешь а отмычка причем монах подтолкнул к нему свой ноутбук что за фигня вытаращился добродеев так это все таки он черный властелин И резиновая женщина — это он. И резиновая женщина — все в русле, Леша, — повторил монах еще раз. Спорим, наш писатель знал и эту девушку. Как ее? Светлана Рогач. А отмычка? Поверь, Леша, отмычка — это очень серьезно.